Глава 24. Вот здесь, на макете, видно расположение узлов. Помощник Лиестра нервничал, торопился, глотая окончание слов. Не каждый день ему доводилось с докладом выступать перед королевской семьей. При активации поток энергии хлынет в первый, самый крупный узел у подножья. Далее камни разделят его на более мелкие потоки, а линзы фокусно перенаправят на вторичные узлы. Указка сдвинулась чуть дальше от вулкана, обрисовав полукруг. Затем еще более мелкие потоки уйдут на узлы третьего порядка. Всего мы установили пять уровней трансформации. «Должно хватить, чтобы понизить напряжение до приемлемого. В конечных точках стоят накопители, а вот здесь, — указка ткнула, — скопление домиков на макете. Мы с согласия, жителей подключили вход к световикам в качестве эксперимента. Жители, естественно, удалили, во избежание так сказать. Второй нагнулся над макетом, изучая группу домиков, поднял голову вверх, обвел взглядом окрестности, сравнил макет, В сведнеющиеся на горизонте темной махиной вулкана. «То есть мы здесь, в деревне, где будет одна из точек выхода вашей цепи?» Ошалело поинтересовался он и потряс головой. «Вы, жители, отсюда удалили, а нас, значит, притащили? Это безопасно!» Горячо запротестовал помощник. Его Величество взмахом руки остановил начавшего было возмущаться Ларса. «Как будете...» Передавать потоки, поинтересовался он. Молодой человек нервно почесал кончик носа, откашлялся. Направленно волновым методом, если что-то живое попадет в луч, оно, конечно, погибнет, но мы подняли узлы на 2 метра и установили отпугиватели для птиц. К сожалению, испытания с проводниками не дали стабильного результата, да и непонятно, какой проводник выдержит напряжение первого уровня. Скорее всего, такого просто не существует в природе, но для следующих уровней мы вполне можем использовать проводники, как только проведем замеры и установим уровень напряжения энергии в них по первичному максимальному потоку. «Они еще и этого не знают!» – раздраженно фыркнул второй. Он оглядел деревню, в которой сейчас вместо жителей пребывала королевская семья с охраной. Бросил взгляд на закрытое небо, на сгустившиеся в зарослях кустов сумерки. Неодобрительно покачал головой. Не доверял он каким-то там установкам, не ожидая от них ничего хорошего. «Простите, мы задержались». Из портала появился Харт с супругой. «Мы же договорились семья оставить дома», – досадливо нахмурился Ларс. «А она здесь по делу». Фильярк тепло улыбнулся Сафране. Шагнул ей навстречу. Рад себя видеть. И я рада всех вас видеть, улыбнулась в ответ женщина. Что будем делать? Взрывать вулкан? Гасить? Усыплять? Мой муж, как обычно, неразговорчив, когда дело касается работы. Увы, мы не можем погасить вулкан. Вздохнул его величество. Это вызовет ослабление стихии огня в асмосе. Ничего не поделаешь. Вулканы — наша плата за силу. А вот усыпить тихоню мы вполне можем попробовать. Если что-то пойдет не так, тебе придется поработать, огонек. Харт прижал жену к себе, обнял. Но обещай никакого риска, я тебя туда не подпущу. Женщина тихо засмеялась, легонько стукнула мужа в бок. Себе это скажи, когда по прииску в одиночку лазишь. Один раз вон уже завалила. Его величество нахмурился, предупреждающе протянул. Харт! «Один раз только и было», — смутился третий. «Да и пустяки едва зацепило. Вдобавок мы повысили уровень поддержки стен, так что сейчас там безопасно». «И когда вы повзрослеете?» — устало спросил его величество, глядя в наливающееся розовым небо. Порой я жалею, что у меня восемь сыновей, а не дочерей. Кто знает, где Лиестер? Уже достаточно стемнело, пора бы приступать к испытаниям. Я здесь. Лиестер шагнул из-под навеса дома, однако подходить ближе не стал. Сейчас начнем, не волнуйтесь. Да мы и не волнуемся, ухмыльнулся Ларс. Твое же изобретение. Главное, чтобы нас здесь не поджарило. «Отсюда вы сможете увидеть начало работы установки. Первый узел расположен вон там, под скалой, что похоже на длинный нос». Все, кроме Харта, вгляделись в скрытый в вечерних сумерках склон вулкана. «Ты какой-то странный», — пробормотал третий, подходя ближе к брату. Тот отступил, но Харт был проворнее, протянул руку, коснулся плеча Лиестра и с воплем одернул. На пальцах начали вздуваться пузыри ожогов. «Ты!» — выдохнул он сквозь стиснутые зубы. Фигура Лиестра поплыла маревом жарой, и на Харта глянули алые глаза стихии. Он был убедителен. Пожала она плечами от волнения, выстреливая высоко вверх сноп золотых искр. Безмолвные с проклятиями кинулись тушить задымившуюся крышу. «То есть сейчас он там?» Присвистнул Ларс, и все посмотрели на вулкан. Эвакуационная команда уже выдвигается. Фильярк лихорадочно набирал сообщение на браслете. «Я с ним!» Сафрана принялась собирать волосы в пучок. «Чем раньше его перехвачу, тем лучше будет!» «Отправишься туда, когда мы поймем, что установка безопасна!» Отрезал Харт, потом смягчился и пояснил. «Все равно потребуется время, чтобы его вытащить наружу. Ты успеешь!» — Я подготовлю вторую команду, — кивнул фильярк и принялся раздавать указания безмолвным. — Если он пострадает, — тяжело дыша, — вымолвил Харт с ненавистью, глядя на меняющую лица стихию. — Обвиняешь меня? — взвился огонь, вымахнув в трехметрового верзилу и нависнув над Хартом. — А что ты можешь? Вулканы и тени контролируешь! Харта понесло. Он не обращал внимания на пышущий в лицо жар, на дымящуюся одежду, на предостерегающие слова отца за спиной. «Мы за тебя всю работу делаем! А ты много всего контролируешь! У тебя семь братьев! И что, все под контролем!» Прорал, выплевывая алые сгустки огонь. Он прав. Его величество встало рядом, положил ладонь на плечо Харта, сжал. Прости его, он испугался. Обратился он к стихии. Я тоже испугался. Тихо проворчал Ларс. Вернется лично в морду дам. Не посмотрю, что старше. Нашел время рисковать. Пятый на материке, шестой в такии. Если что-то пойдет не так, нас лишь четверо. Паникеры. Выдохнул, успокаиваясь и принимая человеческий размер, огонь. «Лучше туда гляньте!» И все обернулись на вулкан, у подножия которого зажглась ярким белым светом полузвезда. Через пару томительных мгновений белые черточки стали вспыхивать, беря вулкан в веер огней и стремительно приближаясь к деревне. «Вторая цепь, третья!» — считал вслух помощник. «Четвертая и пятая!» — «Сейчас начнется!» — торжествующе воскликнул. Басовито загудели, наливаясь светом висевшие в воздухе шары на улицах. Выдавливая темноту, стремительно светлело, словно днем. Люди, щурясь, прикрывали глаза. «Работает!» — подпрыгнул от восторга помощник. «Мне одному кажется, что они как-то странно гудят», — задумчиво произнес Ларс. «Ложись!» — разнесся предупреждающий вопль по улице. Гудение световиков сделалось угрожающим, потом ушло в какой-то душераздирающий рев, и с громкими хлопками, осыпаясь ворохом искр, шары стали лопаться один за другим. «Так и знал!» — крикнул Ларс, подползая к харту. «Горе изобретатели!» «Не торопись!» — крикнул тот в ответ. «Надо проверить, что на остальных точках выхода. «Но в любом случае цепь работает, просто мощность оказалась выше вышерасчетной!» Последний хлопок, и на деревню опустилась тишина. Люди принялись медленно подниматься с земли. «Работает!» — завопил помощник, приплясывая. «Смотрите, остальные цепи горят, только наша отключилась!» «А это не страшно, что наша линия не сработала?» Осторожно поинтересовался его величество вглядываясь в веер белых линий. «Мастер строил с запасом, тут половина могла заблокироваться, остальные бы все равно работали», важно, — важно ответил молодой человек. «Я ушла». Сафрана шагнула в портал, следом прикрывая, отправился десяток безмолвных. «Ты его придуши там от меня!» — крикнул ей в спину Ларс. Ждать возвращения эвакуационной команды пришлось недолго. «А вот и мы!» Радостно объявила Сафрана, покачнулась, выправилась, хихикнула. Ее осторожно, стараясь не спровоцировать, огибались серьезными лицами безмолвные, неся на носилках его высочество. Судя по ее состоянию, с первым все в порядке. Не скрывая облегчения, проговорил фильярк. — Слушай, Ларс, а вам в академии ничего поправить не надо? — спросил вдруг Харт не отрывая напряженного взгляда от веселящейся супруги. «Ты жаловался, что седьмой курс от рук отбился, да и восьмой тоже?» «Было дело, жаловался». Осторожно начал было Ларс. «Могу одолжить на день восстановителя справедливости, грозу нарушителей и кару хулиганов». Ларс задумался, потом широко распахнул глаза и испуганно замотал головой. «Прости, брат, я, конечно, женщин люблю». Но что делать, с той, у которой сил как у отряда боевых магов, а в мозгах слишком мало смысла? Ты уж как-нибудь сам. Твоя жената. Моя, со вздохом согласился Харт. Говорят, в седьмом Тарате гнездо личеров видели. Вспомнил его величество, крупное. Правда? обрадовался Харт и шагнул, раскрыв объятия к жене. Дорогая, я приглашаю тебя на свидание. Личеров погоняем, контрабандистов попугаем. Развалины какие-нибудь сожжем. Это будет отличная ночь. Девятеликова ему в помощь, сочувственно проговорил в спину Харту Ларс, делая охраняющий знак. Безмолвные торопливо поддержали. Тревожные сообщения стали поступать, когда королевская семья собралась по приятному поводу обсудить строительство второго курорта. И его все же решено было начать в этом году. Уж больно по душе пришелся Асмастцам первый вариант. Пришелся настолько, что семьи аристократов захотели вложить деньги в новый проект. Ко второму высочеству потянулись ходоки, демонстрируя тугие кошельки. И Ларс разрывался между любимым делом и долгом, но откладывать старт строительства не хотел. Его Величество придирчиво разглядывал проект, вспоминая то, что ему не понравилось в первом варианте. Здесь эти недостатки должны были исправить. Покушение на лорда Чальса! мрачно отчитался Харт, считывая сообщение с браслета. Мертв, с надеждой уточнил Фильярк. Выжил, покачал головой Харт. Рано не опасно. Лорды сейчас переправляют в столицу. Имперцам которые разрабатывали уже прииск, дали уйти. Убийца уничтожен при задержании. — Почему такие люди всегда выживают? — спросил, никому не обращаясь, Фильярк. — Что с нашим месторождением? — встревожился Рильгар. Обман раскрыт, думаю, на материке в ярости, но пока раздумывают, что предпринять. Харт задумчиво переставил на макете одно из зданий гостиниц, отошел, проверяя перспективу. Охрану мы усилили, район плотно патрулируется, накопленного запаса камней достаточно, чтобы охватить весь Асмос. Лиестер готов к новым испытаниям, у него там очередные усовершенствования. Надеюсь, он остановится на одном из вариантов, а то мы до смены ветви экспериментировать будем. Не удержался от ворчливого комментария Ларс. Харт посмотрел холодно. Он не переносил, когда его перебивали, но одергивать брата не стал, продолжив доклад. «Как и ожидалось, столь масштабную вещь сложно скрыть, поползли слухи. Мы готовим разъяснение о новом артефакте, который позволит получить массу энергии. И не бесплатно, конечно, надо ведь нам как-то окупить использование столь дорогого сырья». Пока мы никак не связываем планирующиеся к вводу артефакты смену формы власти, будем действовать поэтапно. Желательно, чтобы подданные сами подали эту идею. Снизу, так сказать. От благородных семейств подобного ждать не приходится. Их устраивает доступ к трону через королев. «А вот с простыми людьми будем работать, и да, мы готовы начать поставки камней на материк». «После того, как приведем в готовность армию?» — с насмешкой поинтересовался Фильярк. «Не без этого», — кивнул Харт. «Но я сомневаюсь, что империя решится на войну в ближайшем будущем. Слезы Калкаласа только начинают активно использовать на материке, но в перспективе...» да. Он помолчал, давая собравшимся возможность оценить те самые перспективы владельцев уникального месторождения. — И надо будет сменить название камней, а то странно звучит. Закончил неожиданно Харт. — Слезы Асмоса! — хохотнул второй. Король поморщился. — Сердце Асмоса! Кровь Асмоса! — сыпал идеями Ларс. — И что тебе все на внутренности тянет? — с укором поинтересовался Фильярк кристаллиты, озвучил Харт, давно придуманное им название. Неплохо, оценил король, меняйте, и можем начать поставки на материк. Нужно выполнять взятые на себя обязательства, а то наши партнеры решат, что мы недостойны их поддержки. Уверен, эти партнеры издали нас шакринарцам, не сдержал ни Ларс. Как и Естер, Он настороженно относился к договорам о взаимной поддержке. Одно дело соседи, тут, как говорится, сама природа распорядилась дружить. И совсем другое материк. Пока партнеры до Асмоса со своей помощью доберутся, страну раскатают по камушкам. Даже если и так, усмехнулся его величество, один только факт, что нас кто-то поддерживает, остановит империю от активных действий. Это политика, сын. Пятый сделал немало для того, чтобы показать империи крепость нашей обороны. Не последнюю роль в этом сыграли и игры огня. Представь, даже наши оформители интерьеров прошли военную подготовку, с гордостью заявил фильярк. Если понадобится, мы с легкостью увеличим армию в десять раз, и это будет не пепел, а обученные воины. Так что я предлагаю сохранить за Академией военную направленность, оставив на территории третью и четвертую ступени. Малышей распределим по местным школам, оставив пару классов для детей королевской семьи и для тех, чей дар требует особого присмотра. Пятая ступень, как и раньше, останется специалитетом. Но для водников и воздушников основным местом обучения станет Такия. «Нечего нашим пока на материке делать. Ну и менталисты переедут в новую академию». Есть результаты голосования. Харт полез в принесенную с собой папку. Большинство высказалось за соседний с нынешней академией участок. На втором месте уединенный остров в седьмом Теарате. «Понятно», — протянул его величество. «Подальше от всех». «Менталисты» пожал плечами Хард. «Их боялись и будут бояться». «Проект здания курирует Кайлис. И вам определенно стоит это увидеть», предупредил Ларс с таким выражением лица, что скривились и остальные. «В следующий раз принял решение его величества, добавив, Мое единственное условие, чтобы это творение не калечило ни психику, ни самих студентов». «Я должен быть там!» Аль в раздражении пнул табурет, и тот с грохотом рухнул на дощатый пол. Цыбаки с сочувствием посмотрел на друга и с тоской глянул в открытое окно. Через распахнутые по случаю жары створки которого долетал шум порта. Там спешно грузились и отплывали корабли в Асмос. Туда маршем шли отряды боевых магов. Там срывали голоса, Боцманы, ругались капитаны и надрывались грузчики. Туда сейчас устремлялись мысли токийцев, и тоже должен быть там, на корабле старшего брата, и проверять оружие перед боем с сухопутными имперскими грызами. А он, парень, скривился от отвращения к себе и ко всей ситуации в целом. Застрял здесь, с Асмосцем, которого семья решила спрятать в нору поглубже. Точно он девка какая-то, и цыбаки с ним то ли в качестве охранника, то ли чтобы разделить судьбу. Тьфу! Плевок вышел с мачным полным негодования. А так все хорошо было. Альгард даром, что высочество оказался отличным парнем. Не отказывался драить палубу или чистить рыбу, когда выбирались на рыбалку. Ульхи его обожали, позволяя заглядывать в такие потаенные пещеры, куда даже капитанам вход был воспрещен. Они же гнали в их сети столько рыбы, что парни устали ругать хозяев моря за щедрость. А какие вечеринки устраивали капитаны? Песни ветра, а не вечеринки. Каждый из совета щел долгом поприветствовать шестого на своем корабле. Цыбаки аж языком прищелкнул, вспомнив горы еды и дорогую выпивку. Для принца Асмоса капитаны отобрали лучших учителей, но в Такии даже рыбалка считалась общением со стихией, так что их с легкостью отпускали на лодке в море. На лето с согласия королевской семьи Альгар остался в Такии. Оттачивание навыков работы со второй стихией требовало много времени, так что учебу решено было не прерывать на каникулы, но лето полное приключений, походов на кораблях, вечеринок на пляже под луной, купание в теплых водах и сидение у костра заканчивалось погано. Духота последнего месяца уже сменялась по ночам на прохладные ветра осени, когда в соседнюю страну пришла беда. — Может, ты зря дергаешься? — не отрывая взгляд от окна, мрачно заметил цыбаки. Наши говорят, это демонстрация. Нападения не будет. Попугают, и все. Пять десятков кораблей? Взвился тяжело дыша Альгар. Попугают? А ты слышал их требования? Они считают моего отца уродом только потому, что тот женился восемь раз. Они вас уродами и без этого считают. Пожал плечами цыбаки, который слышал, правда, в пересказе, бред имперцев. Чего там только не было. И что огненные маги-звери. Что они бьют жен, детей, что главные звери сидят на троне. А чтобы их оттуда никто не свергнул, придумали ритуал с вулканами. Мол, остальные страны без этого как-то обходятся. Хотя вулканы есть не только на Асмосе. А бедные аборигены в услужении без права и свободы. Мне плевать на их росказни, они меня не волнуют. Аль стоял с бледным лицом, но в глазах цебаки аж похолодел. Поймав его взгляд, горел нешуточный огонь. «Но там моя семья, мои братья! Я не могу остаться в стороне!» «Ты прав!» «Странно это», — заметил Цыбаки, осторожно отодвигаясь от друга. Воздух в комнате ощутимо нагрелся, над плечами асмоса дрожало марьего жара. «Ваши обычно первыми в драку лезут, мол, огонь любит сильных, и их высочество не исключение». «Не понимаю, почему тебе не разрешили?» Альгар глянул так, что стало понятно. Он знает, но сказать не может. «Какая королевская семья? Без секретов!» хмыкнул про себя цыбаки, тяжело вздохнул, уже понимая, во что лезет. И ведь спросят с него, как со старшего. «Ты несовершеннолетний, с чел долгом, Напомнить Цыбаке. Самому ему в этом году исполнилось 30, так что он имел право на снисходительный взгляд. Альгар зло мотнул головой, отчаянным жестом взъерошил волосы, упрямо поджал губы. «Если я останусь, то перестану уважать себя, а если я перестану уважать себя, то окажусь слабаком и слизняком. Ну и какой после этого я огненный маг? Я предам свою стихию, если струшу!» Собаки издал еще один тяжелый вздох. Проблема в том, что он чувствовал то же самое. И якорем в глотке сидел приказ отстаки, заставляя сжимать от возмущения кулаки. Его, взрослого, оставили присматривать за мелким асмосцем. Но если тебя ведет огонь... Цыбаки не сдержал полный азарта и предвкушения драки улыбки, то я такой, чтоб спорить с ним? Я согласен с министрами. Отец, ты не должен участвовать в боевых действиях. Пятый говорил горячо, напористо, и рельгар качал в такт своим мыслям головой. Вот и выросли его мальчики. Знают лучше него, что ему нужно. Уже решаются диктовать. Никогда короли Асмоса не бегали от драки. Не буду и я. Рядом жалобно вздохнул королевский секретарь. «Отец, мы с тобой». Ларс, позируя, достал изножен клинок, воздел его в воздух, тот хищно блеснул на солнце. Короли не бегали от драки, но сами ее не устраивали. Еле слышно проворчал Харт, не одобряя браваду брата. Он поправил доспехи, подтянул ремень, проверил пояс с артефактами. Щит щитом, но когда резерв близится к нулю, нет ничего лучше доброй стали. И артефактов, конечно. «Мы готовы!» К ним подошел фильярк. На его бледном от усталости лице нашли отражение последней бессонной ночи. «Встретим их у зеленых островов, такийцы обещали. Лоцманов, которые знают рифы и течения, у нас будет преимущество». Арвел страдальчески вздохнул, считая войну самым последним для политики делом. Не переживай, Харт, подбадривающе хлопнул младшего брата по плечу. Возможно, это демонстрация силы. Посмотрим друг на друга, покрасуемся, подмигнем и разойдемся. Не смешно! Арвел обиженно сбросил с плеча руку брата. Ты сам понимаешь, во что может вылиться такое противостояние. Они стояли на балконе портовой таверны, а внизу без суеты грузились корабли, прибывали новые отряды боевых магов, и только вокруг таверны наблюдалась обманчивая пустота. Безмолвные обеспечивали защиту периметра. Всем прохладного утра! Юля появилась в смелом для Асмоса наряде. Легкие брюки были прикрыты до колен, длинным тонким жакетом». «Я думал, ты их отправил на землю». Удивленно почесал кончик носа Харт. «Я тоже так думал, но Юля взялась координировать разведку Калкалосов. Ты же знаешь, ей лучше всего удается общаться с нашими хвостатыми соседями». И Фильярк привлек жену к себе, обнял. «Дети во дворце», — пояснила Асара. «Вместе с четвертой, седьмой и восьмой матерями». В случае угрозы безмолвные переправят их на землю. Тогда я и своих к вам отправлю. Харт активировал браслет. Моя не поедет. Она дворец на дух не переносит. Извиняющий развел руками Ларс. Моя тоже. Тарат не покинет. На балконе появился Лиестер, чем заслужил искреннее удивление Ларса. Я думал, ты не приедешь. Работа почти завершена. Пожал плечами первый, Окинул равнодушным взглядом царящую в порту суету. Осталось только смонтировать цепи, а с этим справиться, и бригады мастеров. Мы подготовили восемь, по одной на каждый тарат. Так что мое присутствие не требуется, а вот испытать кое-какие штучки на поле боя. Такого шанса может и не выпасть больше. Братья, понимающе переглянулись. Первый, как всегда, был верен науке. «Как поживают наши хвостатые братья?» — спросил у Юли, его величество. «Сообщают, что корабли идут прежним курсом, но есть странность. Только десять сияют силой присутствующих на них магов, а на остальных — сброд-блох». Рильгар, понимающий, вздернул брови. Юля смутилась. «Так они называют <кхм> слабых людей», — пояснила она. «Если Калкалосы правы, то на десяти кораблях у нас регулярные войска имперцев, а на остальных — наемники. И тогда это действительно проверка наших сил, акция устрашения, а не объявление полноценной войны». Сделал вывод Харт. «И тем опаснее ситуация!» — вздохнул Арвел. «Огонь может разгореться от любого неверного слова!» фельярк взглянул на браслет. «Нас приглашают на борт», — объявил он, и братья заторопились вниз. «Ты уверен, что моя помощь не нужна?» Юля заглянула в глаза мужу. «Огонек, мой любимый, мне спокойнее, если буду знать, что ты в безопасности на берегу. Ты и так делаешь много, но когда мы встретимся с имперским флотом, необходимости в дальнейшей разведке уже не будет, а с ближней, и Черкасы справится. Лучше присмотри за детьми. Хочу быть уверенным, что эти двое не переберутся тайком на борт. «Я прослежу», — пообещала Юля. «Ну, и ты обещай вернуться». «Обещаю». Фильярк крепко, до боли в губах, поцеловал жену, отстранился и ушел, едва сдерживаясь, чтобы не вернуться и не обнять снова. «Мы уже сутки здесь торчим», — пожаловался Ларс с помощью воздушной линзы, разглядывая суда противника. «А эти ведут себя так, словно на увеселительную прогулку вышли. Вчера пикник на палубе устроили, сегодня суету какую-то развели, носятся точно зады подпалены, да они издеваются над нами. Это детская провокация», — заметил стоящий рядом Арвелл. Он облокотился, оперило, глянул вниз на воду, потом перевел озабоченный взгляд на горизонт. «Вот буря нам сейчас точно помешает. Я слабо представляю себе переговоры, когда участников кидает от одной стенки к другой». «Да запросто!» — Ларс взмахом руки растворил линзу. «Мне буря даже пить не мешает. Кстати, хочешь совет, как провести самые сложные переговоры?» «Профессионалы на таких переговорах обычно пьют только воду, причем ту, что принесли с собой», — отрезал Орвел. Ларс озадаченно заморгал. Под таким углом он встречи не рассматривал. Открыл было рот, чтобы возразить, но не успел. Над палубой разнесся крик наблюдателя. «Внимание! Сигнал с вражеского флагмана! Они приглашают переговорщиков!» «О!» — потер руки Ларс. Не знаю, как насчет воды, но я приготовил пару бутылок. По слухам имперцы нашу огневуху сильно уважают. Не с пустыми же руками к ним идти. Арвел проводил старшего брата страдальческим взглядом. Если этого допустить до переговоров, результат вообще нельзя будет предсказать. Около трапа возникла заминка из желающих отправиться на флагман. «Мы их не завоевывать, идем оговорить», — осадил пыл сыновей Рильгар. «Я остаюсь, не по рангу мне присутствовать». Отправятся Харт, Арвел и... Фильярк подался вперед, но его величество остановил взгляд на втором. «Ларс, остальные нужны здесь. Фильярк, на тебе командование, если забыл». Второй радостно звякнул засунутыми в широкие карманы куртки-бутылками, Подмигнул четвертому. «Я передам горячий привет от тебя имперцам. Если хочешь, могу вызвать парочку на поединок от твоего имени, а то ты совсем пеплом покрылся без драки». «Затухни!» — раздраженно дернул плечом фильярк, развернулся и зашагал на капитанский мостик. «Координировать поддержку!» «Не понимаю, с чего вдруг такие желания?» Харт нервно одернул жилет, оглядел сидевших в лодке братьев, поморщился. Арвел догадался надеть парадный китель выпускника Академии, который имел право носить 10 лет после выпуска. Зато Ларс щеголял в простой куртке матроса, и все они выглядели случайно собравшимися на попойку друзьями. Почему на попойку? Потому что горлышки бутылок, вызывающие, торчали из карманов куртки Ларса. «И зачем отец вообще его отправил?» — с тоской подумал Харт. Арвел, похоже, думал так же, старательно отводя взгляд от старшего брата. «Мне говорили, что на судах шакренарцев сухой закон», — произнес внезапно пятый. «Да?» — не поверил Ларс. С сомнением посмотрел на вырастающий по курсу лодки темный борт флагмана. «Если мы сейчас что-то выкинем в воду, это, может быть, воспринято неправильно», — покачал головой Харт. «Их наверняка держат под наблюдением, так что лучше не рисковать». «Просто не предлагай каждому», — попросил он брата. «Понял, выпью сам», — клятвенно заверил Ларс. Арвел закатил глаза. Лодка стукнулась о борт, сверху спустили трап. Безмолвные перешли в режим видимости демонстрируя открытость намерений, как гостей. Хозяева держались напряженно, но без агрессии. Как только все поднялись, вперед шагнул высокий немолодой мужчина в черной вышитой золотом форме. «Добрый день, господа! Я адмирал западного флота его императорского величества, лорд Рохас Нейрийский. Добро пожаловать на борт. Прошу, нас ждут. Поговорим внутри». И он махнул рукой в сторону кают. Их высочество удивленно переглянулись. От них не потребовали ни представления, ни предъявления полномочий. Что, к жирхве, тут происходит? Харт первым шагнул в кают компанию и замер, словно споткнулся. Ларс выругался, уткнувшись в его спину, подтолкнув в сторону, открывая себе обзор и выругался повторно. Последним внутрь шагнул Арвел и тоже застыл. «Какого?» — выдохнул он ошарашенно. Стоявший у стены по стойке смирно шестой виновато опустил голову, но тут же вскинул ее, уставившись в невидимую точку на противоположной стороне. «Собственно, господа, вот эту проблему я и хотел с вами обсудить». Адмирал нервно обвел рукой трех застывших около стены парней.